Глава 42. Домой Валеев вернулся поздно, один в пустую квартиру. Несмотря на голод, он долгое время понуро сидел на кухне, подперев голову рукой. После отъезда Ренаты и дочки его раздирало двоякое чувство: душевное облегчение и разочарование. Несколько месяцев после разлада с Еленой он мучительно привыкал жить один, свыкся, но всего неделя в кругу прежней семьи и возвращаться к одиночеству уже не хотелось. Как быть? У него две женщины. Одна держит его на расстоянии, другая согласна разделить постель. К первой его тянет, хотя с ней все на нервах, а рядом со второй он испытывает комфорт, который его пугает. Сейчас в квартире непривычно. Чисто, и холодильник полон еды. Каждое блюдо будет напоминать ему о Ренате. Да и дочка старается, шлет ему задиристо шутливые сообщения, а с Леной все по-иному. С ней проще общаться на служебные темы. Как только разговор переходит на личное, она превращается в кактус, оберегая себя и будущего ребенка от посягательств. А еще есть Сергей, который тоже претендует на ребенка. Как же изматывает неопределенность. Служебный доклад Валеев отложил до утра. Хотел отделаться разговором по телефону, но Петелина назначила встречу в ее кабинете. О том, что удалось узнать, Марат рассказывал без энтузиазма. Похвастаться ему было нечем. Алису Никитину они не нашли. Она скрывалась у отца несколько дней, но тот умер. Скончался от метилового спирта. Ее вина только в том, что, зная о пагубной страсти отца к спиртному, давал ему деньги на выпивку. «Правда, есть один странный момент. Чертовы цветы!» Признался Марат и посмотрел на Елену. «Сломанные астры?» Взметнула бровь следователь. Марат кивнул. «Белые астры хозяйка нашла на пороге собственного дома». Каждый цветок был надломлен. Это уже не странность, а закономерность. Очередная жертва сломанных астор. Елена свела брови к переносице и призналась. Даже не знаю, хорошо это или плохо для нашего расследования. Тихонов умер из-за пьянства, с нажимом произнес Марат. Но Алису цветы напугали, она сразу уехала, не дожидаясь похорон. Где ее теперь искать, ума не приложу. Может, в розыск объявим? «Уже не надо. Она нашлась. Я для этого тебя и пригласила». «Где?» – удивился оперативник. Петелина перевела взгляд на монитор ноутбука, щелкнула клавишей. «Ты по утрам, наверное, читаешь новости спорта? А я, как учили, сводку происшествий». Она стала читать вслух. «22.20. Белорусский вокзал. Гражданка Никитина А.Д. прыгнула с перона под поезд». Никитиных много?» – заметил Валеев. «Согласна». поэтому я запросила дополнительную информацию из отдела полиции при вокзале. Получила перед твоим приходом». Петелина нажала пару клавиш. «Вот что они пишут. Никитина Алиса Дмитриевна, 30 лет. Как видишь, имя и возраст совпадают. Она погибла?» «Выжила. Мне прислали ее фотографию. Посмотри, не очень четко, но я уверена, наша птичка». Петелина развернула ноутбук. Валеев присмотрелся к девушке на носилках. Ее лицо было перекошено от страха и боли. Он хорошо запомнил испуганные глаза Алисы Никитиной и согласился. «Это она! Ее столкнули?» Прыгнула с перона перед приходящим поездом. «Сама! Есть свидетели!» Поезд уже тормозил, гудок тепловоза ее испугал. Она отшатнулась, но тепловоз ее задел. Когда ее вытащили, была в сознании, есть переломы. «Отправлена на скорой в больницу!» «В какую? Я еду!» Марат встал и застегнул куртку, показывая, что готов действовать. Елена откинулась на спинку кресла, скептически оценивая его порыв. «Хотя бы это оперативник со стажем способен узнать самостоятельно?» – спросила она. Отвечать не требовалось. Марат прикусил губу и шагнул к двери. Выходя из кабинета, он уже звонил в единую справочную скорой помощи. Адрес больницы оказался знакомым. Там пытались помочь самой первой жертве сломанных астор Александру Волкову. По пути Валеев нашел визитку врача Маргарита Савенко. К ней он и направился, когда прибыл в больницу. Савенко улыбнулась, увидев знакомого полицейского, выслушала вопрос и ответила. «Алиса Никитина, я ее помню. Ну и вас, конечно, Марат». «Что с ней?» – не терпелось узнать Валееву. «Сломанные ребра, перелом ключицы, обширная гематома на бедре. Легко отделалась, если говорить о теле. «А что еще?» – нахмурился оперативник. Врач стала объяснять. «Вы поймите, просто так под поезд не бросаются. Психическое состояние девушки внушает серьезные опасения. Ведь Никитина не первый раз у нас. Я помню, в каком жутком стрессе она находилась после смерти близкого человека. Обычно время лечит душевные травмы. Но с ней все наоборот. Не знаю почему, но ее психическое состояние резко ухудшилось». «Я знаю. Если бы Волков был единственной причиной стресса. Но после него...» Валеев стал загибать пальцы, подсчитывая трупы. Затем махнул рукой и сообщил. «Позавчера у нее скончался отец». «Бедняжка», – посочувствовала Маргарита. «Пока Никитина лежит в хирургии, но раз имела место попытка суицида, ее обязаны обследовать в психиатрическом отделении». «Я должен с ней поговорить», – решил Валеев. «Сейчас это проблематично». Ей вкололи обезболивающее и успокаивающее. Приходите завтра. Маргарита посмотрела в глаза Марату и добавила: тоже будет моя смена. Я хотя бы посмотрю, где она. Ну что ж, я покажу. Накиньте халат. Врач провела Валеева по коридору и открыла дверь в одну из палат, указав раскрытой ладонью на пациентку, подключенную капельницей и прибором. Марат подошел ближе. Он убедился, что перед ним та самая Алиса Никитина, подозреваемая в серийных отравлениях. Он тронул ее руку. Девушка приоткрыла веки, но ее взгляд был блуждающим, неосмысленным. «Алиса, это я!» – произнес Марат. Девушка отреагировала на голос паническим страхом. Она сжалась, зажмурилась, ее тело заколотила мелкая дрожь. Все графики на приборах задергались, как ненормальные. Врач отстранила Валеева, прижала руку пациентке, зафиксировала иглу и вызвала медсестру. «Вы видите, ей надо отлежаться!» – возмущалась она, выпроваживая оперативника в коридор. «В ее палату может зайти каждый?» – спросил Марат, отметив дверь без замка. «У нас не тюрьма, товарищ майор?» «А она может уйти?» Валеев беспокоился, что Алиса вновь исчезнет. «Как? Она под воздействием препаратов. А вот вам лучше пока уйти!» – ласково убеждала врач.